За считанные минуты до того, как паром даст сигнал к отплытию к пирсу, и одна за другой подъехали машины с теми, кто работал на острове постоянно. Видимо, они знали расписание на зубок и рассчитали свое прибытие с точностью до секунды. Тед Нэш крикнул Максу и мне. — Эй вы, пора на борт! Я оглянулся в поисках Бэт Пенроуз и отпустил «Ехидно замечание по поводу того, что женщины всегда опаздывают». «А вот и она», указывая в сторону идущей от Форда Бет, сказал Макс. «Возможно, это была ее полицейская машина, без опознавательных знаков, припаркованная еще до того, как я приехал. Неужели в мире есть люди умнее меня? Не похоже. Думаю, что именно я подал ей мысль приехать пораньше». Мы с Максом двинулись через стоянку к пирсу, когда паром дал еще один гудок. Детектив Пенроуз присоединилась к Нэшу и Фостеру. Когда мы приблизились, Нэш поднял голову и нетерпеливым жестом пригласил нас поторопиться. «Я мог бы убить из-за меньшую наглость». Не соизволив пожелать нам доброго утра, Нэш посмотрел на мои шорты, поинтересовался – «Тебе не холодно, Джон?» Он произнес это покровительственным тоном, каким обычно начальники удостаивают подчиненных. Я отреагировал, взяв на мушку его идиотские розовые штаны для гольфа. «Разве эти штаны надевают без щитков?» Джордж Фостер рассмеялся. Лицо Теда Нэша приобрело тот же цвет, что его штаны. Макс сделал вид, что не слышал наш обмен любезностями, а Бет закатила глаза. Фостер отреагировал с некоторым опозданием. Доброе утро, вы готовы? В этот момент к нам приблизился джентльмен в голубом блейзере. Доброе утро, я Пол Стивенс, начальник служб безопасности Острова План. У него был голос, как из компьютера. Господин розовые штаны не замедлил представиться. — Я Тед Нэш из Министерства сельского хозяйства. — Хорош, нечего сказать. Все трое только что вместе вернулись с острова, а Нэш продолжал играть роль агронома. Стивенс в руке держал блокнот. Он походил на тех, кто всюду ходит со свистками и блокнотами. Этакий мастер на все руки, здоровый, аккуратный, одинаково готовы организовать спортивные соревнования или рассадить людей по автобусам. Бет, между прочим, была одета так же, как и днем раньше. Видимо, всю ночь провела здесь. Стивенс, уткнувшись в свой блокнот, спросил Макса, — А вы Джордж Фостер? — Нет, я начальник Максвелл. — Хорошо, — сказал Стивенс. — Добро пожаловать. Я обратился к Стивенсу. — Я Бет Пенроуз. Он ответил, нет, вы Джон Кори. — Правильно. Можно мне теперь подняться на борт? — Нет, сэр, не раньше, чем нас всех запишут. Он посмотрел на Бет. — Доброе утро, детектив Пенроуз. Затем он повернулся к Джорджу Фостеру. — Доброе утро, мистер Фостер. Вы из ФБР, верно? — Верно. Поднимайтесь на борт, следуйте за мной, пожалуйста. Мы взошли на борт парома, который через минуту отдал Швартовы, взяв курс к острову План, или, как его иногда называла бульварная пресса, таинственному острову или даже чумному острову, что уж совсем безответственно. Мы проследовали за Стивенсом большую уютную каюту, где около 30 мужчин и женщин, расположившись на обитых к самолете сиденьях, разговаривали, читали или дремали. Мы не задержались в этой каюте, а спустились за Стивенсом вниз по лестнице, в маленькое помещение, которое, вероятно, было офицерской кают компанией. Посреди стоял круглый стол и кофеварка. Стивенс предложил нам сесть и выпить кофе, но никто не последовал его приглашению. Стивенс извлек из своего блокнота какие-то бумаги и вручил каждому из нас по листку с прикрепленной к нему копией, он объяснил. Это документ, который надлежит подписать, прежде чем вы сойдете на остров. Я знаю, что вы все блюстители закона, но порядок есть порядок. Прочтите, пожалуйста, и распишитесь. Я взглянул на документ, озаглавленный «Правила для посетителей». Это был один из тех редких государственных документов, которые пишутся понятным английским языком. Всем предписывалось ходить в сопровождении служащего, держаться за руки и не отлучаться от группы. Я также давал согласие соблюдать все меры безопасности, избегать контактов по меньшей мере в течение семи дней с животными после того, как покину остров. В том числе не посещать зоопарка, держаться подальше от амбаров, скотных дворов, складов, ярмарок, где продаются животные. Ужас в течение предстоящих семи дней моя общественная жизнь сильно ограничивалась. Особенно интересен был последний абзац. В случае чрезвычайных обстоятельств директор центра или офицер безопасности могут сдержать любого посетителя острого плам вплоть до проведения необходимых биологических мер предосторожности. Личная одежда, другие вещи могут быть временно оставлены на острый плам для обеззараживания и заменены другой одеждой, с тем, чтобы посетитель мог покинуть остров после обеззараживающего душа. Задержанная одежда будет возвращена владельцу максимально короткие сроки. Чтобы получить побольше удовольствия от своего визита, я соглашался на любой необходимый карантин или задержание. Я заметил Стивенсу Полагаю, это не коннектикутский паром? Нет, сэр. Аккуратный Стивенс раздал несколько казенных ручек, мы положили бумаги на стол и, стоя кто как мог, нацарапали на них свои имена. Стивенс собрал их и оставил нам копии на память. Потом он раздал голубые пропуска, которые мы послушно прикрепили к своей одежде, и спросил, «Кто-нибудь из вас взял с собой оружие?» Я ответил, думаю, мы все вооружены, но советую вам не отбирать наши пушки. Стивенс уставился на меня. Как раз это я и собирался сделать. Ношение огнестрельного оружия на острове категорически запрещено. И добавил, у меня есть запираемый ящик, где ваше оружие будет в безопасности. Мой пистолет в безопасности там, где он сейчас находится упорствовал я. «Остров Плам находится под юрисдикцией Саутхолда. Я представляю закон на нем», — добавил Макс. Стивенс долго колебался, затем пробормотал. «Думаю, запрет не распространяется на страже правопорядка». Бет добавила. «Можете в этом не сомневаться». Стивенс, игриво власть которого был нанесен первый урон, Попытался выдавить некое подобие улыбки. Она как бы говорила, на этот раз победа осталась за вами, сэр, но, уверяю вас, мы встречаемся не в последний раз. Но пока Стивенс проявлял сдержанность. — Почему бы нам не подняться на верхнюю палубу? — спросил он. Мы с удовольствием последовали за ним на свежий воздух. На палубе не было ни души, Стивенс жестом пригласил нас сесть. Паром шел со скоростью около 15 миль в час, может быть, даже медленнее. Было ветрено, дымка рассеялась и неожиданно выглянуло солнце. Я сидел лицом к носу парома, Бет справа, Макс слева, Стивенс находился напротив меня. Нэш и Фостер расположились по обе стороны от него, Стивенс рассказывал. Ученые, занимающиеся биологическими исследованиями, всегда приезжают сюда в хорошую погоду. Знаете, они не видят солнца 8-10 часов в день. И добавил, я попросил, чтобы нам сегодня утром не мешали.